В 1824 году кто-то привел в этот веселый и шумный дом Кондратия Рылеева. И он, не желая уподобляться прочим воздыхателям, написал в альбом отрывоки своей поэмы «Войнаровский», «Беседу героя с Мазепой» и закончил свой отрывок словами «Уж близок час, близка борьба, борьба свободы с Но такие гости, как Рылеев, были редки. И шумные, веселые, наполненные фейерверком творческих находок вечера, шли своей чередой. Перелистываем альбом, хранящийся в Цгали, и приведем ряд самых характерных стихов, дающих нам представление об атмосфере вечеров у Софьи Дмитриевны. Наряду с умением разговаривать в духе изящной словесности – очень ценился юмор. За этим юмором часто скрывается истинное чувство. И. Чевский 21 октября 1822 года пишет: При виде вас на нахмуря лица, все шепчут жалобы одни: женатые, зачем не холосты они, а не женатые, зачем вы не девица?» И подписывается: не женатый Но чаще поэты славят красоту и мудрость хозяйки гостеприимного дома. Поэт Остолопов игриво пишет. «Похоже, хочешь ли ты на Амура быть? Глаза лишь надобно закрыть. Коль хочешь, чтобы Амур пленился сам тобой, София, только их открой». И снова его же остроумная шутка. «Какое множество я в жизнь мою, имел наставников-тиранов. От них я все познать хотел, и ночи целые над книгами сидел, а толку не было. Но сжалилось теперь, я вижу провидение. Конечно, мне сам Бог сей случай не спаслал. Я к вам пришел, София, вас узнал и тотчас философом стал. В альбоме Софии Дмитриевны Пономаревой рождались стихи раскованное изящество которых вдохновлялось прелестной хозяйкой, послание, предвещающее рассвет поэзии в будущих альманахах и прежде всего в северных цветах Дельвига. Многие поэты боятся, что их не ждет удача угодить пером Софье Дмитриевне. Они снова и снова пытаются найти новые прекрасные сравнения для несравненной. С познанием, С умом небесным ты сливаешь Очарование прелестных глаз твоих. Любезность остроту с ученостью меняешь, Резвишься и поешь, и ценишь важность книг. Краснеть от зависти ты женщин заставляешь И от стыда мужчин со всем умением их. Так пишет Сомов, вскоре забросивший поэзию и ставший прозаиком и литературным критиком. Кстати, он писал Пономарёвой не только стихи, но и письма. «Послание Сомова» — это своеобразный роман в письмах, многое открывающий в атмосфере той литературной любовной игры, которую создавала вокруг себя Софи Пономарёва. «Обольстить, победить» и посмотреть насмешливо на результаты обольщения, где не может быть места взаимности. Церцея расставляла сети, пока не попалась в них сама. Но попалась ли? Это большой вопрос. Скорее всего, ее неудачная любовь – плод воображения увидающего Панаева, вспоминающего свою молодость. Годы прошли, но уязвленное самолюбие осталось. Читая письма честного в своих чувствах Сомова, начинаешь сомневаться в правде, высказанной много позднее Панаевым. Думается, победителей у Софьи Дмитриевны не было. Были одни побежденные. Первые условия хозяйки литературного салона ей писать можно, но нельзя, невозможно ждать эпистолярного ответа. Форму ответа придумает выдумщица хозяйка сама, и написавшему о своих чувствах нужно быть терпеливым и ждать подходящего момента или минутного настроения. Софи могла читать письма, дневники и стихи, посвященные ей. Она хвалила их содержание и слог, создавала в изящной форме литературный анализ. Обедные влюблённые всё ждали ответа на чувства. Все, кто окружал хозяйку салона, приобретали опыт в выражении чувств и эмоций, но надежды на взаимность то возгорались от мимолетно брошенного намека, то затухали вовсе от холодного и полного невнимания. Итак, мы читаем первое письмо ареста Сомова, 30 апреля 1821 года. «Вы позволили мне писать вам, сударыня». Эта милость наполняет меня радостью, Итак я смогу поверять бумаге те чувства, которые мои уста, слишком робкие вблизи вас, никогда не осмелились бы произнести. Были минуты, когда я мог отважиться на такое признание, но в эту минуту я мог бы только обожать вас. Я видел, как небо открылось передо мной, и все мое существо превратилось в жертвенник на котором курился чистейший фимиам божеству, которое я обожаю. Божественная женщина. Какие строки! Но, вероятно, большинство посетителей салона Пономаревой могли бы присоединиться к ним. Повержен один, очередь за другими. Страсти не имеют законов. Но спокойствие любовь к Софии не сулила никому. Она умела всякого поставить на место. И вот уже в следующем письме, потерявший всякую надежду Сомов, признается. Мое сердце все еще не на месте. Его еще гнетет смертельное беспокойство. Очень может быть, что вы еще не вполне забыли мою ошибку. Скажите мне, как должен я ее искупить? Ваш раб – покорный и раскаивающийся Сомов. От надежды к отчаянию, так от письма к письму. Он, как и другие поклонники, во власти неотразимого очарования, во власти законов несравненной женщины. Голова у всех идет кругом, смятение сменяется восторгом. Проза писем сменяется у Сомова стихами. Ты мне пылать любовью запретила, и дружбу лишь велела мне питать. Секрет особого очарования Софьи Дмитриевны заключался в том, что она своим тонким кокетством умела возбудить страсть. Но умом, чувством юмора и разнообразными талантами останавливала ее на крутом повороте и предлагала чистую дружбу. Но многие, в том числе и Сомов, не хотели смириться. «Люблю тебя на тысячу ладов». Тебе одной я лиру посвящаю, тебя одну я в песнях призываю, Везде во всем ищу твоих следов. В обличьях незнакомой красоты, В любой строке мной читанных поэтов, В живых чертах, на полотне портретов Являешься мне ты и только ты. В многочисленных письмах он страдает от неразделенной любви, и умоляет хоть о капле внимания. Он оскорбляется невниманием предмета своего обожания, негодует и смиряется. Душа растерзана, сердце отдано в жертву тысячам мук, голова идет кругом.